Юрий Всеволадович великий князь Владимирский. Юрию Всеволадовичу, второму сыну великого князя Владимирского Всеволада Юривича, большого гнездо, к времени смерти отца стукнуло 24 года. Старшему сыну Всеволада к этому моменту исполнилось 26 лет. Однако он проявил самоувольство, пошёл против слова отца и был лишён по согласованию с боярами и духовенством главного Владимирского стола. Константин его отец отвёл подчинённый Ростовский удел. Владимирский стол Всеволод отдал Юрию. Жена Всеволода, княжна Мария Шваровна, родила ему 14 детей, из них четверо умерли в детстве. Именно поэтому он и получил у современников прозвище «Большое гнездо». Младшим сыновьям Всеволод завещал другие уделы. Ярославу Переяславль, Владимиру Стародуб, самые младшие, 16-летний Святослав и 14-летний Иван, по младости лет остались пока без уделов. Две старших дочери, Сбеслава и Верхуслава, уже были выданы замуж. Еще двое дочерей и двое сыновей умерли во младенчестве. Ошалел Юрий от вселения к нему сожителей царя русского Ивана. Однако собрался с мыслями и решил жить дальше. Против воли Божьей не попрешь. Да и рассказывает царя Ивана Васильевича о грядущих ужасных бедствиях его впечатлили. То, что отец всю жизнь воевал с другими Рюриковичами, за княжеские столы ему было прекрасно известно он и сам от ран трижды принимал участие в походах отца на рязанских князей потом вроде в новгородцев и затем снова против рязанцев все удельные рюриковичи постоянно воевали друг с другом чтобы добыть себе и детям своим столы побогаче особенно грызли закиевский стол да и за любые столы в крупных городах При этом разоряли города и сёла, губили дворян и простолюдинов. Его собственный старший брат Константин хотел забрать себе оба главных города Владимирской земли и Владимир, и Ростов. А отец хотел отдать Ростов Юрию. За это несогласие отец лишил Константина главного стола. Константин был этим крайне недоволен и затаил обиду. Юрий вполне верил царю Ивану в том, что Константин попытается силой отобрать у него Владимир. Тем не менее, когда Иван отдал ему власть над телом, Юрий взял себя в руки и встретил новый день как ни в чём не бывало. Распоряжался по хозяйству, по граду, по дружине, навестил находящуюся на нососях жену. Вроде никто не заметил в его поведении ничего особенного. Иван, затаившись в углу сознания, ни во что не вымешивался и просто наблюдал. Требовалось освоиться с новым окружением, запомнить тех родичей, дружинников, слуг, духовенства, бояр, горожан, вхожих в княжеский терем, да и к бытовым особенностям привыкнуть, и к особенностям языка, хотя отличий было не так уж много. как могло бы оказаться за три сотни лет, но они были и проколоться на мелочах ему совсем не хотелось. Вечерами Юрий её целал, всех успокоев, вбрал в руки книгу и делал вид, что читает. На самом деле они вели с Иваном долгие беседы, рассказывали друг другу о своей жизни. И Юрию было интересно, а Ивану нужны были все воспоминания Юрия. Таким образом Иван хотел обратить Юрия в преданного союзника, а не в подневольного раба. Через месяц Иван ещё что уже достаточно разобрался с местными реалиями и начал на короткие промежутки времени, полчаса, час отключать Юрия от управления телом и брать власть в свои руки, сперва в кругу домочадцев, затем в кругу ближников, а затем и в городе. Еще через месяц он готов был полностью отключить Юрия, оставив ему лишь роль справочника. Но не сделал этого. Напротив, он предоставил предку свободу, лишь изредка помогая ему советами. Уж всяко в людях он разбирался. Лучше молодого князя, да и опыт управления государством имел несравнимо больший. Краем сознания, наблюдая за новиком... Он погрузился в составление плана действий. Конечная цель ему была ясна с самого его появления в XIII веке. Именно с этой целью Господь и заслал его в тело князя Юрия Всеволодовича. К 1230 году нужно, кровь из носу, объединить все русские княжества под своей самодержавной властью. Практический опыт в этом деле у него имелся... Да и трёхоковый опыт предков, начиная с Юрия Долгорукого, был ему знаком. А в 1237 году встретить монголов во главе могучей армии, организованной по образцу армии XVI века, с мощной артиллерией и нанести орде сокрушительное поражение. Уничтожить всю монгольскую армию и всё её руководство в лице царевичей Чингизидов. Необходимые предпосылки для этого, по мнению Ивана, имелись в полном объёме. И были гораздо лучше, чем в его родном 16 веке. Русские княжества в совокупности по своим силам намного превосходили все сопредельные государства, а Владимирское великое княжество было в данное время самым сильным из всех русских княжеств. Проблему, которую предстояло решить, тоже были понятны и до более знакомы. Во-первых, алчные удельные князья Грюриковичи, думающие только о своих ненасытных утробах, а никак не о бенефициях государства. Во-вторых, жадные вотчинники, бояре, которым сильная централизованная власть была совершенно не нужна, поскольку ограничивала их самовластие в их наследственных в инах князей пресела либо искоренить либо превратить в послушных наместников причём искоренить их на корню представлялось Ивану более простым делом бояр вотчинников пресела заменить на поместное дворянство обязанное служить государю за своё поместье отнюдь не переходящее по наследству также путём искоренения операцию в этих делах Можно будет на регулярную армию, дворян и на городские земские собрания, купцов, ремесленников, стрелецкие гарнизоны. Однако действовать предстояло и из подвала, постепенно, иначе удельные князья и бояре искоренят его самого. План структурировался по территориям. Сперва само Владимирское княжество, потом самые ближние соседи, Затем примыкающие к ним княжества, потом все остальные русские земли и земли окрестных народов, типа Литвы, Мордвы и волжских болгар. План структурировался по промышленности и ремёслам. Первым делом освоить производство пороха, потом артиллерии, затем стрелкового оружия, затем подтянуть все остальные ремёсла. По экономике государства отменить внутренние таможенные границы, устроить безопасные и удобные торговые пути и дороги, наладить внутреннюю и внешнюю торговлю, поднять статус купечества. Отдельный план был необходим по реформе законодательной базы, окончательно уничтожить наследственное право наследования и перейти к майорату, создать служебные, судебные налоговые церковные и сословные уложения всё это он уже делал в своём времени одновременно создавать государственный аппарат приказы и местные органы управления включая охрану порядка и тюрьмы для несогласных немедленно начать реформу своих личных вооружённых сил чтобы выиграть предстоящую усобицу со старшим братом Затем постепенно строить настоящие вооружённые силы: регулярные войска, пограничные силы, мобилизационные ополчения, а не жалкие княжеские дружины в 1-2000 бойцов с разделением по воинским специализациям: полевая артиллерия, пехота, конница тяжёлая и лёгкая, стрельки конные и пешие. Крепоста пехота и артиллерия готовить полководцев и обкатывать их в сражениях